Глава пятнадцатая. Темнота. Ночью все кошки серы. На соседней церкви пробило четыре часа. «Господи, четыре часа! Я едва поспею вернуться домой до рассвета. Как злая! Оставить меня так скоро? Нужно. Но мы скоро опять увидимся. Увидимся. Но дело в том, дорогая графиня, что я вас совсем не видел. Какой вы ребёнок!» «Бросьте вашу графиню, я Донья Мария, и когда рассветёт, вы увидите, что я не та, за кого вы меня принимаете». «С какой стороны дверь? Я сейчас кликну кого-нибудь. Не надо. Помогите мне встать с кровати, Бернардо. Я знаю комнату и сумею таскать огниво». «Осторожней, не наступите на битое стекло. Вы вчера много его набили. Пустите меня, я сама всё сделаю». «Нашли? Ах, да. Это мой корсет, Пресвятая Богородица. Что мне делать?» Я все шнурки перерезала вашим кинжалом. Нужно спросить другие у старухи. Не шевелитесь, я сама сделаю. Адьос, Куэридо Бернардо. С испанского «Прощай, возлюбленный Бернардо». Двери открылись, и сейчас же опять захлопнулись. Громкий смех раздался из-за двери. Мержи понял, что добычу его ускользнула. Он сделал попытку догнать её, но в темноте натыкался на мебель, запутывался в платьях и занавесках, и всё не мог найти дверей. Вдруг двери открылись, и кто-то вошёл с потайным фонарём. Мержи сейчас же схватил в охапку женщину, нёсшую фонарь. «Ага, попались! Теперь уж я вас не выпущу!» — кричал он, нежно её целуя. «Оставьте же меня в покое, господин Домержи!» — произнёс грубый голос. «Можно ли так тискать людей?» — он узнал старуху. «Чтоб чёрт вас побрал!» — воскликнул он. Молча оделся, забрал свое оружие с плащом и вышел из дома в таком состоянии, будто человек, пивший превосходную малагу и хвативший по недосмотру слуги стакан из бутылки противоцинготной настойки, долгие годы остававшийся забытой в погребе. Мержи был очень сдержан, передавая брату свое приключение. Он рассказал об испанской даме редкой красоты, насколько он мог судить без освещения, но ни слова не проронило появившихся у него подозрениях относительно того, кто была эта дама, скрывшая своё имя.